И будете вместе, и выполните задачу мою, и будете соединены за знаниями моими, как и со мной всегда и везде. Создавая, будете создавать, как я создатель, и обретете статус свободы, и создание, и об этом будете знать. Как не знали доныне увидите всех из себя, себя обретете, видя в себе новые качества и возможности созидать.